489. Сын мой, если владыка сказал, что будет по слову его, то нет силы в мире, могущей отменить решение света. Потому исполнится предуказанное миру, исполнится предуказанное близким, исполнится все тебе предуказанное. Но дай срок, плоды зреют к сроку. Сочетаются кармы, личные кармы, народные при узловых событиях. И когда доспеет народная карма, доспеет и карма твоя, и твоих. И новые сочетания кармы, личной, будут уже со светом грядущим. Завязываю узлы событий, и сроки в них играют решающую роль. Ожидание тяжко, но кого тем, кому нечего ждать и неоткуда. Доверие до конца необходимо, чтобы спело созрели плоды света. Потому указую в тишине и молчании, плотно закрыв забрало, встать на страже великой перед грядущими грозными днями. Указую быть со мной нераздельно, слившись всею силу и духа. Руку даю, но и ты свою протяни, чтобы следовать за мною неуклонно, не отрываясь в сознании ни на миг. Великий перелом грозен. Оторвавшиеся разметаны будут в вихрях событий. Вокруг ничего нет, никакой опоры. Все во мне, лишь только во мне. Можешь утвердиться силою всею, действенно, активно и устремленно на мне утвердиться.